Ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс? Сплошной парадокс. Безмолвие срасталось с безмолвием. звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины. Дорогой, по которой сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях. На тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далёких гор. Неожиданно рельсы задрожали. Сидя на путях, одинокий д р о с т ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то за много миль забилось чьё-то сердце.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 Он сидел и курил. В руке сложенная газета, голова опрокинута на спинку кресла. «Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?» «Наверное, да», — ответил он. «Без насилия. Просто всё исчезнет с лица земли. Оставить землю и море. И всё, что растёт. Цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Всё оставить».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 потому что мальчик еще спал. Потом муж выпрямился и сказал, «Теперь мне надо придумать, что делать». «Что делать? Как? Разве ты не пойдешь на работу?» «Ты все еще не веришь, да?» Он засмеялся. «Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу?»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 «Зимуем в Таксоне. В самом конце зимы едем во Флориду. Весной — вдоль побережья. В июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — к а к т -то ы насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити. Куда рельсы приведут — куда угодно. И Если нападем на совсем неизвестную старую ветку, превосходно — поедем по ней до конца».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 «Все нелепости, шумы, гамма, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, в с е эта катавасия, м е л о ч н о с суета, все надежды, ч а я н и я и любовь. Правда, было бы хорошо». Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули. Потому что между ними... Когда он пришел? Держа в руке бутылку из-под шипучки...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 Или не это? н а ш е Или своё?» Она долго глядела в его лишённые выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась. Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолётной прохладой. «Пора ехать», — сказал кто-то. Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам жёлтой лентой.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 Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок. Море сильно шумело. Рэй Брэдбери. «Каникулы». Рассказ читал Олег Булдаков.